Глава 50. Лера. Самый счастливый день моей жизни начинается в 6 утра. С трудом отрываю голову от подушки и поднимаюсь. Тело как желе. Все кости после вчерашнего вечера будто растворились. Я не нахожу опоры в ногах. Выхожу на балкон и делаю глоток холодного воздуха. Трава на газоне уже покрыта инием. Деревья стоят голые. Лишь кое-где дрожат последние пожелтевшие листья. С грустью смотрю на сад, который видела каждое утро последние 20 лет. Так странно, что начиная с сегодняшнего дня это место перестанет быть моим домом. Теперь мы будем жить с Максом в своём особняке, который подарят нам на свадьбу наши родители. Наверное, для кого-то это было бы сказкой. Красивый жених, роскошный новый дом — Но у меня почему-то такое чувство, словно я не замуж выхожу, а просто переезжаю из одной тюрьмы в другую. Отец уже сообщил мне, что нас с Максимом по-прежнему будут охранять его люди. Все те же телохранители, которые будут докладывать отцу о каждом моем шаге. Птички не дадут улететь на свободу. её лишь переселят в другую клетку. Новую, просторную, но все же клетку клетку, в которой я должна буду вырастить своё потомство. От этой мысли неприятно ноет в животе. Я никогда не думала о детях. Всю жизнь я мечтала совсем о другом. Об учёбе, о карьере, о сумасшедшей любви и приключениях. Думала, мне хватит духа воплотить свои мечты в жизнь. Но, видимо, я ошибалась. Лишь одна мечта успела осуществиться. Я полюбила. И это оказалось так больно, что теперь у меня просто не осталось сил сопротивляться. «Лера, детка!» В комнату без стука входит мать Макса. «Ты готова?» Людмила Георгиевна звучит, как всегда, подчеркнуто радостно. «Интересно, какие антидепрессанты она принимает? Может, поделится со мной рецептом?» «Какой холод! Кошмар! Ты чего на балконе стоишь в одной пижаме? Недавно ведь болела! Заходи обратно быстрее!» Она суетится, а я не спешу возвращаться в комнату. Кажется, как только закрою за собой дверь, тоже задохнусь от нехватки кислорода. Перевожу взгляд за забор, и... Моё сердце пропускает удар. Потому что мне чудится, что припаркованная возле соседнего дома машина с тонированными стёклами — это машина Ярослава. Моё желеобразное состояние тут же улетучивается. Сердце начинает бешено шарашить по ребрам. Хватаясь за горло, щеки заливает краска. Неужели он приехал? Все же приехал за мной? Вглядываюсь в номера машины, ругая себя, что не запомнила их при нашей последней встрече. Но тут Людмила Георгиевна все же вторгается в мое уединение. «Лера, ау!» Она встает передо мной, заслоняя обзор, и машет руками. «Нам пора заняться твоими волосами, стилисты уже тут!» Видя, что я никак не реагирую на её слова, будущая свекровь хватает меня за руку и тащит в комнату. Тут уже тьма народа. Кто-то вкатывает моё платье, другие девушки раскладывают расчёски и косметику, хлопая ресницами, чувствуя, как предательски сжимается сердце. «Присаживайтесь!» — одна из девушек кивает на кресло. «Мы немного отстаём от графика». «Отстаём?» — мать Макса кажется, сейчас просто удар хватит. «Как это? Какой кошмар! Лера, да не стой же ты столбом! Садись уже!» Она снова дёргает меня за локоть, а я чувствую всё тот же неприятный ком в горле, что желают мне доброго утра уже последние семь дней. Закашливаюсь. «Людмила Георгиевна!» Улыбайся хотя внутри всё буквально клокочет от её беспардонного поведения. «Мне нужно сходить на кухню, выпить кофе». «Не глупи!» Отвечает резко и приподнимает брови. «Тебе все принесут сюда. Я позвоню на кухню. Что ты хочешь? Завтра кофе? Апельсиновый фреш?» «Я сама!» Сбрасываю притворную вежливость и отвечаю с нажима в голосе. Мои глаза недобро сверкают. «Уверена, прически и макияж могут подождать еще десять минут!» Последнюю фразу я буквально рявкую ей в лицо. И Людмила Георгиевна, не ожидавшая такого напора, Отступает в сторону. «Эм...» Она в замешательстве. «Ну, ладно, но быстрее!» Я недослушиваю ее блеяние и стремительно покидаю спальню. Волнение только усиливается. «Господи боже, мне нужно покинуть дом, чтобы убедиться в том, что в машине меня действительно ждет Ярослав. Вот только как это сделать, когда дом отца охраняется не хуже Букингемского дворца?» Быстро спускаюсь по лестнице и захожу на кухню. Тут кипит работа. В воздухе витают приятные ароматы свежей выпечки. Повар Надя и подручные девушки помогают готовить завтрак для отца и его людей. «О, Лерочка!» Надя улыбается, завидев меня, и распахивает свои объятия. Иду к ней и прижимаюсь к её родному широкому телу. «Как спалось, принцесса! Смогла отдохнуть перед важным днём! Как настроение!» «Ты чего вся такая бледная? Опять заболела». Она забрасывает меня неравнодушными вопросами, и я снова делаю вид, что все в порядке. «Все хорошо, Надь, спасибо. Там с утра у меня столько людей. Ужас какой-то!» Закатываю глаза. «Не комната, а проходной двор. Хочу пару минут побыть наедине с собой». Смотрю на нее самыми честными глазами, и Надя принимает все за чистую монету. «Конечно, конечно. Сходи погуляй в сад». Она кивает на заднюю дверь. «Только на день что-нибудь. С утра были заморозки». «Спасибо». Хватаю с крючка чью-то куртку и залезаю в широкие сапоги. «Я скоро вернусь». «Давай, детка, возвращайся. Я тут твоих любимых блинчиков напекла». Киваю, открываю дверь и быстро выскальзываю наружу. Где-то вдалеке слышатся голоса мужчин. Они курят и обсуждают охрану нашей свадьбы стоят в нескольких метрах за кустами. Согнувшись в три погибели, я пробираюсь к забору, зная, что в нескольких метрах есть выступ, на который я не разбиралась чтобы тайком улизнуть из дома. Я проделывала это ночью, зная, что этот угол сада всегда плохо освещается. Днём, конечно, делать это рискованно, но была не была. Судорожно оглядываюсь по сторонам и быстро распрямляюсь. Один прыжок — и хватаюсь за выступ. Потом подтягиваюсь на руках. Половина моего тела оказывается на широкой части забора. Вот только ноги в неудобных сапогах постоянно соскальзывают. Чёрт! Барахтаюсь так какое-то время. А потом... Валерия! От голоса отца всё внутри замирает. Руки и ноги моментом становятся ватными, и я чуть ли не шлёпаюсь на землю. Поднимаю глаза вверх и вижу суровое лицо отца. Вена на его лбу опасно пульсирует. Он в бешенстве. «Какого чёрта?» Дико смотрит на меня, пока я пытаюсь подняться с земли, всё сильнее пачкаясь. «Ведите её в дом!» Рычит своим охранником, и меня хватает две пары сильных мужских рук. «Совсем распоясалась, дура!»